Глава 11 С обеда я вернулась злющая, как гадюка, которой корова на хвост наступила. Мало мне было герцогских родственниц, эта будущая теща тоже осталась в гостях, и три су Сушеные воблы изводили меня, не стесняясь, всю трапезу, потому как его светлость, чтоб ему рога на заднице отрастить, к обеду не просто опоздал, он на него вообще не явился. Вот зуб даю, с тещей не хотел встречаться, гад высветленный. Ну, мужики, сколько живу, столько поражаюсь. Сам главный от собственной тещи улизнул, а любовницу к обеду в приказном порядке предоставил. Типа, чтобы что? Чтобы женщинам не скучно было? Одно хорошо, Алистера за столом тоже не было. Чисто бабский коллектив. И к тому моменту, как подали десерт, они меня так достали, что я моментально вспомнила, как выжить в «Змеюшнике». Был у меня такой опыт в одном крупном рекламном агентстве. Поскольку, естественно, я все делала неправильно, даже дышала, леди теща просто сыпала издевательскими сентенциями и замечаниями о том, что должна и не должна делать настоящая леди, и как она должна выглядеть, держать ложку, вилку, улыбку, спину. И даже если еда попала не в то горло, подобает откашляться тихо, чтобы никто не заметил. Я действительно тихо откашлялась в салфетку, про себя смирившись с тем, что поесть нормально за этим столом мне не дадут. А потом поняла, что мое терпение лопнуло, и даже если я сейчас не пошлю эту гадину на три буквы, то зубы все равно покажу, не удержусь. Главное, не перегнуть палку. Невинно похлопав ресничками и отложив ложечку для торта, я спросила, «Леди Карингтон, а скажите, газы пускать тоже надо, только бесшумно, или настоящие леди этого вообще никогда не делают?» К моему огромному удовольствию леди теща покраснела, поперхнулась чаем и залила себе декольте. Вдовствующая герцогиня тоже потеряла дар речи и только невнятно кудахтала что-то от возмущения. Эденаида прикрылась веером и попыталась изобразить обморок. И только в глазах младшей сестры Валентайна, весь обед просидевший тихо, как мышка в книжке, явственно мелькнули веселые искорки, когда она мельком глянула в мою сторону. Впрочем, Девушка тут же снова уткнулась носом в свою тарелку. Наверняка обрадовалась, что на нее совсем перестали обращать внимание. Судя по тому, что, даже занявшись моим воспитанием, Мегеры «нет-нет» дошпыняли девчонку. Обычно это она тут служит подушечкой для иголок и чесалкой для змеиных зубов. Короче, в комнату я явилась злая и голодная. Даже то, как возмущенные леди шипели мне вслед, не послужило достаточной компенсации за проплывшие мимо носа отлично прожаренную курочку и кусок сливочного торта. Я бы и на тещу не посмотрела, слопала в наглую, но эти поганки в корсетах поставили за моей спиной лакея, и как только я начинала есть неправильно, тут же приказывали унести, раз невкусно. С самбалом в ливре и драться за кусок куриной ножки я всё же не решилась. Мрачно походив вокруг кровати и от окна к двери, я вздохнула и подумала, что одним сексом сыт не будешь, и крысу придется добывать пропитание нам обоим. Вряд ли местная прислуга, затурканная хозяевами и настропаленная прежней ведьмой, захочет меня подкормить. А у герцога просить мне гордость не позволит. Отозлившись и справившись с накатившим унынием, я подошла к конторке и потыкала пальцем в нарисованного крыса. Потом хмыкнула и представила, как прицельно защелкивая прищепку на аристократически длинноватом носу леди тещи. Или на тощем седалище леди герцогини. Или лучше. Замечтавшись, я неловко дернула рукой, и разрисованный лист упал на пол с каким-то неожиданным деревянным стуком. Что бы это было? Только я присела, чтобы достать это непонятное деревянное, закатившееся за ножку конторки, как с кровати раздался знакомый голос. «Не знаю я, куда ты сундук свой запрятала. Хоть за рецептом антиотварным к очистителям беги». Тут крыс с интересом свесился через край постели и спросил. «Простукиваешь, что ли?» «Вряд ли ты его под половицами спрятала. Когда бы ты их своими силами отодрала?» Я как раз нащупала в темном уголке, куда едва доставала рука ту самую деревянную фигню, а потому не ответила на вопрос – только сдула с лица упавшую прядь и вытащила, наконец, лист с рисунком и прищепку. Настоящую, материальную. Она как будто слегка прилипла к тому месту, где была нарисована, но легко отклеилась, оставляя смазанный и поблёкший след на бумаге. «Нифига себе», — сказала я себе. Римус с подозрением уставился на прищепку в моих руках, а потом перевел взгляд на меня, и верхняя губа у него прямо задергалась, словно сейчас клыки оскалит. «Да ну тебя». Я отмахнулась от его опасений и стала разглядывать неизвестно откуда взявшийся предмет. Нашел время для сексуальных извращений. Тут такое... Окончательно отодранную от бумаги прищепку я положила на пол и с интересом потерла выцветший рисунок пальцем. Хм, стирается, словно не чернилами обведен, а кусочком угля. Кстати, а ведь портрет крыса, после того, как тот объявился вживую, тоже стал таким же блеклым и осыпается под пальцами. «На, пощупай. Она точно настоящая?» Не глядя, сунув Римусу деревяшку, я подорвалась с пола, кинулась к столу и схватила новый лист бумаги. Ради чистоты эксперимента решила нарисовать уже знакомое и быстро набросала еще одну прищепку в том же ракурсе. «Более чем», — мрачно буркнул парень, в мгновение ока вдруг оказавшийся у меня за спиной. Мельком обернувшись, я оценила его хмурый взгляд на мое творчество. «Ой, да перестань! И не мечтай даже!» Не собираюсь я ее никуда тебе цеплять. Потыкав пальцем в изображение, я разочарованно вздохнула. Прищепкой не думала материализовываться. А кому собираешься? И зачем ты ее уже второй раз рисуешь? И тут Римус с недоверчивым удивлением уставился на предыдущий полустёртый и порванный рисунок. Что тут вообще происходит? Хороший вопрос. Изучив еще раз настоящую прищепку, я отметила, что она все же отличается от нарисованной. На бумаге-то я изобразила современный мне аксессуар заводского производства с пружинкой из нержавеющей стали, а эта штука явно местная, грубовато сработанная на ржавом штырьке, и закрадывается у меня подозрение, что она вообще не для белья предназначена. Так-так-так, она не случайно тут возникла, это точно, и была приклеена именно к тому месту на листе, где была нарисована. Очень сомневаюсь, что некто решил залезть в мою комнату и прилепить деревяшку просто ради розыгрыша. Тогда почему не оживает вторая?» Первую-то я страстно мечтала леди тещи на выступающую часть лица прицепить. «Хм. Как ее оттуда вытащить?» — спросила я Римуса в задумчивости, почесывая кончик собственного носа и в красках представляя реакцию леди Карингтон. «Ты меня спрашиваешь?» — искренне возмутился парень. «Я вообще не понимаю, зачем ты эти прищепки рисуешь!» И он, схватив лист бумаги, с силой тряхнул его, чуть не порвав пополам. Вторая прищепка с громким стуком покатилась по полу. «Ха!» — ликующего запила я. «Получилось! Римус, ты гений!» И на радостях подпрыгнула, повисла у крысы на шее и громко чмокнула его в губы. Сначала парень с жаром ответил на поцелуй, машинально обняв меня за талию, но потом опомнился, напрягся, отодвинул меня в сторону, посмотрел на первую прищепку, затем на вторую, валявшуюся на полу, осторожно попинал ее носком сапога, словно это не деревяшка, а как минимум гремучая змея, и прищурился на меня с нешуточной опаской. «Слава, ты ничего не хочешь мне рассказать о своем прошлом, которого ты не помнишь?» «Да и хотела бы, так сам сказал, не помню». Я пожала плечами и тоже с интересом потыкала в прищепку башмачком. Это прищепки испыточных. Серьезно? поразилась я. «То-то она так подозрительно выглядит. И с зубами. Фу, ты пакость какая!» «Велеслава, объясни мне, каким образом это...» Римус передёрнулся от отвращения, и в глазах у него промелькнуло отчетливое подтверждение довольно близкого знакомства с похожими инструментами. Мне на мгновение не по себе стало. Мысль о том, что моего крыса пытали, как-то нехорошо отозвалась внутри. Эта дрянь оказалась здесь. Понятия не имею. Видишь, я другую рисовала. И в доказательство помахала перед ним листочком, пока рисунок не осыпался. Хотела ее герцогине на юбку привесить. Сзади, для понижения уровня стервозности и высокомерия. Жуткая месть, как раз в твоем стиле, почему-то очень озабоченно произнес парень и с умоляющих жалобными нотками в голосе спросил, почти взмолился. «Слав, объясни мне, что с тобой происходит? Какая прищепка на юбке вместо отвара из мух могильницы в общий котёл? Кхм. Это в смысле, раньше я бы ползамка отравила и не кашлянула, а теперь так по-детски развлекаюсь, и это его беспокоит? У тебя вон вместо белевой прищепки пыточная вывалилась так что глубоко внутри, как была ведьма, так и осталась. «Так куда ты свой стервозный характер спрятала и как надолго?» мрачно продолжил допрос Римус. «Не поняла. Ты что, так по нему соскучился?» — возмутилась я. «Нет, просто переживаю, что расслаблюсь, и тут к тебе снова все вернется. И память, и характер, и желание стать герцогиней». Последние слова он выдал особенно возмущенно и озабоченно. Я хмыкнула, подобрала прищепку с пола и положила ее на столик рядом с первой. Оценила натюрморт, передернулась, разглядев поржавевшие металлические зубчики, врезанные в дерево. На второй прищепке между ними еще и что-то бурое застряло. Фу, мерзость. Двумя пальчиками подхватив пакостную деревяшку, я обернулась, подскочила к окну и зашвырнула пыточный инструмент в голубую даль. И руки вытерла о занавеску. «Нет!» Герцогине я быть точно не хочу. Я есть хочу!» И, словно подтверждая мои слова, желудок, стиснутый к тому же пластинками корсета, громко заурчал. «Римус, они мне даже поесть не дали, представляешь?» Крыс проводил выкинутую прищепку взглядом, приподнял бровь и сочувственно вздохнул. «Не того я размера оборотень, чтобы притащить тебе что-то крупнее конфеты», фыркнул он, полушутя, полуизвиняясь потом немного подумал и заржал. «И ты им за это прищепки решила?» Отсмеявшись, он вздохнул и уставился на меня очень подозрительно. «Слава, тебя словно подменили. Нет, подмененный ты мне нравишься гораздо больше, но просто признайся, и я успокоюсь. Знаешь, как страшно ждать, что ты все вспомнишь и вновь станешь такой, как прежде».